Глава двадцать пятая. Рубец по-нормандски. «Добрый вечер, сэр», — сказала Амалия, храбро глядя на капитана сквозь свои очки. «Прекрасная погода, не так ли? Просто дивная, миледи. И вы решили прогуляться, как я погляжу? Вы совершенно правы, миледи. Могу ли я спросить, куда вы направляетесь?» Куда может направляться женщина моего возраста, мистер Ортингтон? К портнихе, к парикмахеру или к любовнику? В соответствии с избранной им ролью англичанина, который, несмотря на свою бесцеремонность, все равно остается в некоторых вопросах ханжой и чопорным чурбаном, агент Хамелеон изобразил на лице смущение. Причем оно выглядело настолько... Естественно, что в других обстоятельствах Амалия, возможно, восхитилась бы его способностью перевоплощаться. «Я сегодня на моторе», — доверительно промолвил Ортингтон, наклонившись к Амалии. «Я буду совершенно счастлив отвести вас к портнихе Миледи или к парикмахеру». «Вы меня очень обяжете, капитан», — сказала Амалия, и бок о бок они двинулись к машине, стоящей возле тротуара». Баронесса Курб сразу же заметила, что это был вовсе не кабриолет, в котором они с Ортингтоном и Скоттом недавно удирали от погони, а совершенно другой автомобиль, закрытый и с массивным кузовом. Амали даже на мгновение показалось, что машина выглядит представительно как дорогой катафалк. Неужели вы получили наследство после покойного брата? Спросила она. Нет, миледи. — Собственно, я одолжил автомобиль по знакомству. Говоря, Ортингтон уже открыл дверцу. — У вас шрам отклеился, капитан, — промолвила Амалия с лучезарной улыбкой. Ее собеседник дернулся и рефлекторно схватился за лицо. Тотчас же, сообразив, что выдал себя этим движением, он опустил руку, но было уже поздно. Не вытаскивая револьверы из сумочки, Амалия дважды выстрелила сквозь ее ткань в капитана. Прежде чем Ортингтон повалился на асфальт, она успела подхватить его и затолкать в машину. Захлопнув дверцу, Амалия повернула сумочку другой стороной, чтобы не были заметны отверстия от пуль, и быстро огляделась. Ткань сумочки отчасти сыграла роль глушителя, так что звук выстрела получился негромким а шум оживленной улицы поглотил два хлопка. Казалось невероятным, но никто из прохожих не обратил внимания на убийство, которое, можно сказать, произошло у всех на глазах. Однако его труп вскоре обнаружат. Второй агент, которого я оглушила возле церкви, придет в себя и отправится искать меня. Лучше мне поторопиться. Нервным движением она сорвала очки и почти бегом двинулась по улице. Яркая вывеска ресторана привлекла ее внимание. И, решившись, Амалия толкнула дверь. В общем зале к ней подлетел официант, заученно нахваливая рубец по-нормански, который тут подавали, но баронесса Корф оборвала его. — У вас есть телефон? — Да, мадам, но только в кабинете хозяина. — А где он? — спросила Амалия одновременно вкладывая в руку официанта хрустящую бумажку. Официант привычно скосил на нее один глаз, кашлянул и приосанился. Купюра исчезла в его кармане с быстротой, которую смело можно назвать космической, хоть и считается, что тот неспешный век не знал космических скоростей. Поклонившись, официант пригласил странную даму следовать за собой. Они пересекли общий зал, миновали коридор, по обе стороны которого располагались отдельные кабинеты для посетителей и поднялись по довольно широкой лестнице. Кабинет владельца располагался возле нее, и Амали сразу же бросилась в глаза надпись «Без стука не входить». Официант постучал и после раздавшегося изнутри водителя толкнул массивную дверь. За ней обнаружились пол, стены, потолок с великолепной хрустальной люстрой, большое окно, выходящее на улицу Сен-Мартен, солидные дубовые шкафы с какими-то грозбухами, стол, на котором среди всевозможных бумаг стоял телефонный аппарат и, наконец, сидящий за столом господин меланхоличного вида. На вид лет сорока, брюнет с усами, в меру упитанный. Он покосился на Амалию и, вопросительно вскинув брови, повернулся к официанту. — Что такое, Жюль? — Даме пришлась не по вкусу наша кухня? — Никак нет, месье. Она уверяет, что ей срочно надо позвонить. — По телефону? — недоверчиво спросил господин, бросая опасливый взгляд на сверкающий аппарат. — Да, месье. «Это вопрос жизни и смерти», — вмешалась Амаля, решив, что ее слишком простой наряд произвел не самое выгодное впечатление. «Что ж, звоните, если все так серьезно», — со вздохом промолвил хозяин. Баронесса подошла к столу, левой рукой сняла наушник и прижала его к уху, а правой взяла аппарат и в микрофон назвала телефонистке нужный ей номер. Официант тем временем удалился и закрыл за собой дверь» а ведь Осетров может и не оказаться на месте. И что мне тогда делать? — Алло! — донесся до Амалии глуховатый голос резидента. — Это баронесса Корф. Прошу вас, выслушайте меня, не перебивая. В генштабе служит человек, которого зовут Сезар Пелессон. Его служанка Франсуаза Шепото считала, что она знает, кто убил Сюзанну Минар. «Речь идет о дочери Столяра, которую недавно зарезали в тупике Приму», на всякий случай пояснила Амалия. Служанка хотела продать сведения журналисту, которого зовут, вернее, звали Роберт Траншан, но обозналась и приняла за него Сергея Васильевича. По ее словам, у нее было доказательство, которое подтверждало виновность убийцы, но она не назвала ни имя, не то, о каком именно доказательстве шла речь. Дальше последовали известные вам события. Ломова пытались убить, служанку, судя по всему, толкнули под трамвай, а репортера выбросили из окна. «Я понятия не имею, в чем там дело, но на меня теперь тоже открыта охота. Мне нужна ваша помощь». «Где вы находитесь?» — спросил Осетров. «Я на улице Сен-Мартен». И она добавила к своим словам длинную кодовую фразу, которая расшифровывалась как «Ресторан Мрианваль». «Хорошо, ждите нас. Мы скоро будем». «Вы поняли, что я вам сказала?» «По какой-то причине генерал решил убрать всех, кто мог что-то знать об убийстве Сюзанны Минар. У меня...» Амалия хотела закончить фразу словами. «Было слишком мало времени, чтобы...» «Разобраться, что там произошло». Но Осетров перебил ее. «Кажется, я догадался, что это за причина. Ждите нас, госпожа бранесса, и будьте крайне осторожны». Амалия повесила наушник на рычаг и поставила телефон обратно на стол. Нельзя сказать, что она чувствовала себя так, словно у нее гора свалилась с плеч. Но ей все же стало немного легче. Конечно, она не забыла, что Багратионов фактически приказал ей не посвящать в дело Оситрова и его людей. Но Амалии пришлось пренебречь его указаниями, так как дело шло немного много ни мало о ее собственной жизни. «Какой интересный язык!» — невозмутимо промолвил хозяин, который наблюдал за ней со все возрастающим любопытством. «Это венгерский?» «Нет, месье». «С Оситровым Амалия...» — говорила, разумеется, не по-французски, а по-русски. — Позвольте отблагодарить вас за любезность. — Надеюсь, пятьдесят франков возместят неудобства, которые я вам причинила, — добавила баронесса Корф, кладя на стол золотые монеты. — Разговор по телефону столько не стоит, — меланхолично промолвил ее собеседник, но все же придвинул к себе сверкающий столбик. — Скажите, вы случайно не анархистка? Анархисты пользовались дурной славой, как террористы, которые устраивали взрывы в общественных местах. — Нет, — ответила Амалия. — У меня будут неприятности? — поинтересовался хозяин. — Не думаю. Поразительно заметил собеседник баронессы, глядя то на телефон, то на свою загадочную гостью. — Я установил его почти месяц назад, но так и не смог заставить себя им пользоваться. — Почему? — Почему? «Вам не кажется, что в таких вещах есть что-то потустороннее? Вы слышите голос, но не видите его? Не видите того, с кем говорите, и сам он находится где-то далеко». Хозяин передернул плечами. «Нет, месье», — сказала Амалия, думая о человеке, которого она застрелила всего несколько минут назад. «Мертвые не говорят». Наверное, я просто старомоден, вздохнул хозяин. Скажите, а как вы относитесь к нормандскому сидру? Положительным все. Лакомп. Марсель Лакомп. Я буду весьма признательна, если для меня найдется отдельный кабинет с окном на улицу, чтобы я могла видеть, кто входит в ресторан, сказала Малия. И, разумеется, я заплачу. «Вы кого-то опасаетесь?» — спросил Лакомп. «Разумеется. Старости, одиночество, ощущение жизни, прожитой впустую, и еще множество вещей». «За всем этим стоит смерть», — заметил хозяин, поднимаясь с места. «Странно, по вам я бы не сказал, что вы боитесь смерти». «А по вас я бы не сказала». «Чтобы похоже на обычного владельца ресторана», — отозвалась Амалия, испытывающая, глядя на собеседника. «И все-таки я обычный владелец ресторана», — вздохнул лакомб «Все, что вы видите вокруг, я унаследовал три года назад. Прошу». Он открыл дверь перед Амалией, и она вышла. лакомб проследовал за ней, и вдвоем они спустились на первый этаж». «Возможно, вы захотите занять кабинет недалеко от черного хода», — заметил хозяин, как бы между прочим. «Возможно, захочу», — в тон ему ответила Амалия. Кабинет, в который ее провел хозяин, мало чем отличался от своих собратьев в заведениях средней руки. Он был рассчитан на то, чтобы тут уместилась как парочка, так и компания человек 8-10. Для парочки были предусмотрены целых два дивана. Один в углу, другой у дверей, а для компании стол размерами больше обычного. «Что будете заказывать, мадам?» — спросил Лакомп. Амалия собиралась ответить ничего, сославшись на то, что от волнения у нее пропал аппетит. И неожиданно поняла, что ей очень хочется есть. Утром она позавтракала, после чего ей пришлось исколесить порядочную часть Парижа, и тут уж было не до еды. Сейчас организм, судя по всему, решил потребовать свое. Ресторан славился своей нормандской кухней, в которой Амалия ничего не понимала, и баронесса стала обсуждать со своим собеседником блюдо, значившееся в меню. С вином Амалия мудрить не стала. Она уже поняла, что от норманского сидра ей не отвертеться. Впрочем, сидр был одним из немногих вин, который действительно ей нравился, без всяких оговорок. Лаком подправился отдавать указания шеф-повару, потом вернулся и сел напротив баронессы, которая выбрала место с таким расчетом, чтобы ее нельзя было увидеть в окно. Амалия никогда не была склонна к излишней доверчивости. Ее очень занимал вопрос, уж не попытается ли хозяин ресторана предпринять какие-то действия против нее. Но ее интуиция, которая раньше била тревогу, стоила поблизости появиться лже Уортингтону, не чувствовала в лакомбе ничего угрожающего. Тем не менее Амалия видела, что у этого корректного, буржуазного, представительного господина душа не на месте. И дело явно было вовсе не в том, что он побаивался телефонов и не доверял им. Рад... — Что вам нравится, — сказал Лакомп, наблюдая, как Амалия отдает должное рубцу по-кански. — Я уже говорил вам, что получил ресторан и еще один в придачу, в наследство. — Три года назад. — Да, вы говорили. — А полгода назад я женился. — На женщине, в которую был влюблен. — Ну да, с девятнадцати лет. — Похвальное постоянство, — заметила Амалия. Ее ничуть не удивило, что ресторатор, которого она видела первый раз в жизни, решил поделиться с ней чем-то сокровенным. Она знала, что в ней есть нечто такое, что толкает людей на откровенность, и ей даже не надо было прилагать никаких усилий, чтобы собеседник переходил к признаниям. «Да, наверное», — рассеянно сказал Лакомб в ответ на ее слова. «Она не была свободна». И я долго ждал, когда... Ну, вы понимаете. Я мечтал о том моменте, когда мы сможем быть вместе. Теперь она моя. Мы муж и жена. Все должно быть хорошо. А все совсем не так. Почему? Не знаю. Она все переделывает, переставляет мебель, рассчитывает прислугу, нанимает новую. Меня это раздражает. От предыдущего брака у нее остались дети. Она хочет, чтобы я жил их интересами, а они терпеть меня не могут. Почему я должен притворяться, что они так же важны для меня, как и для нее? А еще, еще она подкрашивает волосы. Представляете? — Сколько ей лет? — спросила Амалия. — Тридцать восемь. Но она говорит всем, что тридцать три. Смешно. У нее оба сына уже студенты. «Обычно после тридцати у женщин появляются седые волосы. Она красится, потому что ей хочется лучше выглядеть. В конечном итоге она красится ради вас». «Может быть, вы и правы», — сказал Лаком со вздохом. «Но она тратит деньги, не считая. Я никогда не думал, что она так расточительна». Хотя мог бы догадаться, ее предыдущий муж умер банкротом. Какой-нибудь циник, вероятно, съязвил бы, что мечты обходятся дешевле всего, в отличие от реальности. Но Амалия только что выпила прекрасного сидра и обнаружила, что собеседник значительно вырос в ее глазах. — Не думаю, что вам грозит банкротство, — заметила она. — У вас очень хороший ресторан. Однако даже похвала его детищу оказалось бессильно изменить меланхолический настрой Лакомба. «Рад, что вы так считаете, мадам», — отозвался он без малейшего энтузиазма в голосе. «Хотя свою работу я тоже разлюбил. Раньше мне нравилось то, чем я занимаюсь, а теперь мне все равно. И меня только раздражает, когда официант или повара о чем-то меня спрашивает». Он слабо улыбнулся. Понятия не имею, зачем я вам это рассказываю. Потому что я упомянула старость, одиночество, ощущение жизни прожитой зря, и ты решил, что у нас общие страхи. Пол жизни потратить на мечту и понять, что она того не стоила. Да, судьба бывает жестока. Предлагаю тост, сказал Амалия, взяв бокал. За то, чтобы мечты нас никогда не разочаровывали. Они выпили. И, ставя бокал на стол, баронесса Корв добавила. «А если серьезно, что я могу вам посоветовать? На сложные вопросы нет простых ответов. И на простые вопросы, кстати, тоже. Каждому приходится решать так, как он считает нужным». Бросив взгляд в окно, она увидела, что к ресторану подъехали два экипажа. Из первого показался осетров, которого сопровождали три человека, включая Виктора Ивановича Елагина. Из второго вышел маленький кругленький брюнет лет пятидесяти, с лихо закрученными кверху усами, призванными придать его добродушной физиономии свирепый вид. Спутника брюнета Амалия признала сразу — Это был тот самый агент, которого она стукнула по голове возле церкви святого Николая. — Что-то случилось? — спросил лакомб, от которого не укрылась, как напряженная его собеседница смотрит в окно. — Кажется, ко мне прибыли гости, — сказала баронесса Корф, поднимаясь с места. — Сколько я должна вам за ужин? — Вы уже заплатили, и я больше не возьму с вас ни сантима, — возразил хозяин. «Скажите, мадам, вы уверены, что вам не нужна помощь?» «Вы очень добры, мсье Лакомп», — серьезно промолвила Амалия, покрепче стискивая сумочку, в которой лежал револьвер. «Но я привыкла обходиться своими силами. Если вам не трудно, пожелайте мне удачи. Полагаю, сегодня она мне понадобится». «Я желаю вам удачи», — торжественно промолвил Лакомп, и Амалия вышла из кабинета полной решимости, — Встретить свою судьбу.